«Но как же затычка из крана вылетела?» спросил он крысу уже не так гневно. «Откуда мне знать, хозяин?» ответила крыса ангельским голоском. «Я же крыса, а не затычка!» Сперва кран все капал и капал, а потом, наверное, надоели, и вот затычка и выскочила. Вы спросите ее затычку!» Хозяин только зло при зло посмотрел на крысу и промолчал. Он понял, что крыса издевается над ним, но доказать ничего не мог. Молча он отнес ее на кухню и положил в ящичек рядом с плитой. Она тут же потребовала, чтобы ее накормили, и поужинала с таким аппетитом, что хозяин снова усомнился и подумал, может быть, она и вправду не притронулась к сиропу, иначе разве она могла бы так жадно наброситься на еду? Тяжко было в тот вечер на душе у хозяина. Весь сироп, приготовленный на зиму, вытек, костюм испорчен, и вдобавок ко всему крыса того и гляди навсегда поселится в доме. Долго хозяин не мог уснуть. Все думал и советовался с хозяйкой, как им прогнать крысу. Завтра уже шестой день, а за ним седьмой. И если и на седьмой день не удастся подстеречь крысу, то от этого друга... «Больше уж не избавишься». «Нет, я не вынесу этого», — сквозь слезы говорила хозяйка. «Я не хочу, чтобы это отвратительное животное вечно торчало в моем доме». «Не расстраивайся», — утешал ее хозяин. «Знаешь что? Давай завтра оставим крысу в покое. Просто не будем обращать на нее внимания. Я уверен, тогда она со скуки обязательно что-нибудь натворит». и мы сможем отослать ее обратно в хлев. Так и порешили, и, успокоившись, наконец уснули. Но крыса на кухне не спала. Она как сумасшедшая носилась вокруг кухонного столика. Сердце у нее громко стучало. Она задыхалась, но все бегала и бегала да так, что только уши трепыхались. При этом крыса все старалась поймать свой собственный хвост. Так она провела ночь, и лишь под утро, совсем обессилев, свалилась в ящик и заснула мертвым сном. А этого ей и надо было, ведь она хорошо помнила, что ее испытание подходит к концу, и вовсе не хотела, чтобы ее снова отправили в хлев. Ей очень нравилось жить в теплом доме на правах друга, хотя другом она была фальшивым, и крыса решила проспать весь шестой день. Она знала, что иначе она не выдержит и обязательно что-нибудь натворит. Вот почему она и бегала всю ночь напролет, пока не свалилась от усталости. Наконец, настал седьмой и последний день испытания. И в этот день ни у кого не было времени даже подумать о крысе. Хозяева были заняты, они кололи свиней, все суетились. Про крысу никто ни разу и не вспомнил. Она могла бы стащить что угодно, валяться на всех кроватях, прогрызть все ковры, никто бы не обратил внимания. Но ничего этого крыса не делала. Как и все крысы, она была очень любопытна и потому всюду бегала, стараясь подглядеть, чем заняты люди. А когда из хлева вывели трех жирных свиней, она также волновалась, как и все. И всюду-то она должна была сунуть свой нос, все понюхать, лизнуть. И так она была этим увлечена, что даже не подумала о том, как бы напакостить хозяевам. Но вот, когда всех свиней закололи, дочка хозяина решила пошутить. Она взяла свиной хвостик и потихоньку приколола его сзади булавкой к папиному пиджаку. Папа ничего не заметил. Но когда он шел по двору, дети сразу увидели, что сзади у него болтается совершенно голый свиной хвостик. Тут они расхохотались и все вместе стали распевать. А у папы нашего сзади свиной хвост. Но вдруг младший сынишка, он ведь был еще совсем глупенький, заплакал и сказал. Пусть папа снимет противный хвост, а то папа на крысу похож. Фу, какой противный, крысий хвост. Тогда все дети стали петь, а у папы нашего сзади крысий хвост. Это услыхала крыса. А все крысы тщеславные, много воображают о себе и думают, что красивее их хвоста ничего на свете нет. И чем он длиннее,